Фляпп 1909 года. Конечно, было очень много наблюдений необычных воздушных объектов между 1897 и 1909 годами. Благодаря усилиям Люциуса Фариша и его коллег в нашем распоряжении имеется большое количество прекрасных образцов старых рапортов. Безусловно, что надежность некоторых газетных отчетов находится под большим сомнением. Однако явные шутки журналистов распознаются сравнительно легко, особенно их современными коллегами, такими, например, как я. Небольшой фляп произошел в Калифорнии в 1905 году. В среду 2 августа 1905 года Джексон Уважаемый житель города Сайлши вышел из своего дома около часу тридцати, когда в небе неожиданно появился яркий свет и стал приближаться к нему. Газета «Ньюс», выходящая в городе Бревли, штат Калифорния, в номере от 4 августа 1905 года пишет. «Джексон наблюдал за приближением света»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 Судя по всему, корабль не имел баллона оболочки с газом, что является характерным признаком любого дирижабля. Джексон находился недалеко от дома Уилси. Он разбудил его, и тот еще увидел огни удаляющейся машины. В ту же самую ночь начальник почты в городе Эмпайрл Эллетт был разбужен ярким, залившим его комнату светом, напоминавшим отблески пожара. Элит быстро оделся, с тревогой осмотрел все вокруг, но никакого пожара не обнаружил. Глянув на часы, он увидел, что было час тридцать минут ночи. Некоторые полагают, что этот свет исходил от прожектора, пролетавшего над домом дирижабля. Другой свидетель в этом районе сообщил о странных огнях, быстро перемещавшихся над горами. Еще одна группа людей заявила, что видела гигантских размеров белую птицу на расстоянии около пяти миль. Поскольку совершенно невозможно даже в прозрачном воздухе прерий увидеть на таком расстоянии птицу, они обдумали этот случай, и пришли к выводу, что ими был замечен пролетающий над пустыней дирижабль, отмечала газета «Ньюс». В 1896-1997 годах также неоднократно сообщалось о наблюдении объектов с крыльями, пропеллерами и хвостовыми стабилизаторами. А вот объект, машущий крыльями, уже уникален, и мне кажется, что штопорное снижение движением падающего листа могло создать какую-нибудь иллюзию. Конечно, нельзя на основании исторических сообщений делать какие-то окончательные выводы. Опираясь на собственный опыт, на составление числа известных мне случаев наблюдений НЛО с количеством опубликованных в печати, я пришел к выводу, что наблюдений НЛО в начале века было значительно больше. Те, что попали в печать, составляют ничтожную часть. Далеко не каждый сообщал о происшедшем в редакции газет, но все-таки по количеству газетных сообщений, примерно зная их пропорцию от общего числа случаев, можно судить о размерах фляпа. В 1908 году произошел небольшой фляп над такомой, штат Вашингтон, и в некоторых районах залива пажит. В субботу 1 февраля 1908 года и повторно 2 февраля между 7 и 9 часами вечера блестящий красный объект раз в пять ярче Юпитера прошел над городом Кентом штат Вашингтон, на глазах сотен жителей. По некоторым описаниям, объект был сигарообразным. Об истории в такоме 4 февраля 1908 года писала газета Дейли Леджи. На этой неделе в одной из ясных ночей разноцветные огни появились на большой высоте, и, по утверждению некоторых лиц, Там на высоте наблюдались боевые осветительные ракеты. Эти огни видели жители многих городов побережья. Некоторые газеты даже предположили, что это был японский разведывательный дирижабль. Русско-японская война произошла за три года до этого, и «желтая опасность» была излюбленной темой разговоров на западном побережье. 30 июня 1908 года, ставший сейчас всемирно известным метеорит, взорвался над Сибирской тайгой. На следующий год в середине июля жители малонаселенного района Голубых гор Новой Зеландии начали замечать сигарообразные объекты, курсирующие в небесах над горами. Новозеландская газета Daily Times дает такое описание одного из этих объектов. Он не производил впечатления очень длинного, но был очень широким. Он летал взад и вперед над поселком, изящно и легко разворачиваясь в воздухе. По сообщениям ночи в этом районе наблюдались необычные, летящие по небу огни. В пятницу 6 августа 1909 года Десять рабочих, некогда весьма скептически относившихся к слухам о воздушных кораблях, увидели сигарообразный баллон с чем-то напоминающим кабину в нижней части. Он имел в носу мощный прожектор, светящий ослепительно белым светом, и за время наблюдения несколько раз изменял высоту полета. Вернулись таинственные дирижабли. 1896-1897 годов. На этот раз они начали действовать на середине пути из Европы в Соединенные Штаты. Мы не обнаружили никакого намека на новозеландский случай в нашей американской прессе. По-видимому, новость не распространилась слишком далеко от Новой Зеландии, чего нельзя сказать о самих таинственных кораблях. В конце августа 1909 года русский корреспондент лондонской газеты Daily Mail передал сообщение о неизвестном управляемом воздушном корабле, который сделал два больших круга над Ревелем и ушел в направление Финляндии, оставив население города в состоянии крайнего возбуждения. Месяцем позже Машина огромных размеров, эллипсовидной формы, имеющая крылья, прошла на высоте трехсот футов над замком Форест, недалеко от Гетеборга, Швеция, в шесть часов утра. В то утро другой объект, а может быть и тот же самый, пролетел на высоте трехсот футов над шведским городом Остаммаром, появившись с северо-востока и исчезнув в западном направлении. Это произошло в пятницу 24 сентября 1909 года. Гетеборку достоился повторного визита в четверг 2 декабря 1909 года, когда в 20 часов 30 минут иллюминированный баллон проплыл величаво на большой высоте над городом в сторону моря. Стокгольмская газета «Даггенс Нью писала, «Внезапно яркая ракета была выпущена из гондолы. Ракета осветила городской парк Редберга. Через мгновение корабль исчез из видимости». в Случаи 1909, 1913, 1934 годов имеют большое значение для общего понимания феномена. Они дают новые звенья в той длинной и крайне запутанной цепи событий, которые мы пытаемся воссоздать. Ранние рапорты имеют особое значение, потому что они были написаны еще до появления каких-либо контрверсий или правительственных указов, Население Швеции абсолютно ничего не знало о случаях, происшедших над Новой Зеландией, а американцы, разумеется, ничего не слышали даже о большинстве случаев в своей собственной стране. Объяснение феномена как массовой истерии не может быть принято уже только по одной этой причине. Эти напоминающие машины объекты облетывали нашу планету когда число существующих в действительности дирижаблей можно было сосчитать на пальцах одной руки, не говоря уже о нескольких неуклюжих, изготовленных кустарным образом самолетах, имеющих крайне ограниченный радиус действия и летные характеристики. Ни для кого не секрет, что развитие самолетастроения шло очень медленно до начала Первой мировой войны, которая и дала основной толчок к быстрому развитию авиации. Первый европейский самолет совершил свой полет над Парижем в 1906 году, пилотируемый Сантос-Дюмоном. Если не считать одну или две экспериментальные модели, все самолеты 1909 года были построены по образцу машины братьев Райт с пилотом, сидящим на передней грани нижнего крыла, с ногами болтающимися в воздухе и с несколько модифицированным автомобильным мотором, кашляющим и плюющимся за спиной летчикам. Для этих машин стало почти традицией падать после пролета нескольких миль на малой высоте. Лейтенант Томас Сельфридж получил печальную известность человека, впервые в истории погибшего при авиационной катастрофе в 1908 году, когда он летел в качестве пассажира на самолете Уилбера Райта. Райт не справился с управлением, и самолет упал с высоты 75 футов. Сельфридж погиб, а сам Райт был тяжело ранен. к 1910 году Во всем мире всего 36 человек имели квалификацию пилотов, и эта цифра значительно превосходила количество годных к полету самолетов. И так как все наличные пилоты, самолеты и дирижабли были в 1909 году на наперечет, можно с уверенностью заявить, что не они носились над Новой Зеландией, Швецией и США, А раз так, значит, это делал кто-то другой. Этот кто-то нанес в декабре 1909 года свой следующий визит, на этот раз в штаты Новой Англии. Еще один секретный изобретатель. История массачусетского фляпа 1909 года «История массачусетского фляпа 1909 года» является еще одной серией картинок-загадок, составленных из дюжины газетных отчетов. О наблюдениях, происшедших в декабре, широко известили все газеты Соединенных Штатов. Тысячи свидетелей дали свои показания, и описания объектов полностью соответствовали описаниям НЛО 1896-1997 годов. Но тут можно упомянуть о случае, который скорее надо считать ложкой дёгтя в бочке мёда, а не неожиданно объявившимся изобретателем из Вортчестера, штат Массачусетс. Он стал главным героем многих газетных историй и был окружён интригующим покровом тайны. Первоначальные газетные отчёты дают основания предположить, что неопознанные летающие машины уже наблюдались достаточно часто и регулярно, прежде чем журналисты сочли этот факт достойным обнародования. Мы обращаем ваше внимание на весьма интересное совпадение. Один из первых, а возможно и самый первый из опубликованных отчетов о фляпе над Нью-Йорком и Лонг-Айлендом появился в тот же день, когда наш таинственный изобретатель устроил пресс-конференцию в Ворчестере, оповестив мир о своем чудесном открытии.